Оставшийся позади лес тянулся тонкой зеленой лентой, навеки спрятав в себе и смерть, и тайну. Где-то в его чаще кто-то прятался, дышал, проливал кровь. «Так вот о чем их предупреждал фрейр. О чем же еще? Интересно, почему об этом спрашивал Карри?» Джесса прищурилась. По склону холма к ним быстро спускались два всадника. «Вулгар!» — крикнула она —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 — Я вас не заметил. Вулгар сухо кивнул, он терпеть не мог угодничества. — Извини, что заехал на твою землю. — Как твое имя? — Скули, сын Скули из Кардамарка. Крестьянин увидел, что подросток все еще сидит на лошади. — Слезай, дурак! Тот слез с лошади и подошел к ним. На его шее был надет ошейник раба.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 «За пастбищами, возле Стеда, примерно в четырех лигах на восток. Это было ночью. Я вел домой детей, сына и дочь хозяина. Я слышал про эту тварь и очень боялся». «Еще бы ты не боялся», — прорычал хозяин. «Замолчи», — резко приказал Вулгар. «Пусть говорит». Он слез с лошади и присел на камень. «Что ты видел?» Хакон обвел взглядом всадников Джессу, Брокла, Скапти, Только на каре он не смотрел. Джесса заметил его усталый вид, синяки на лице и шее. Видно, скули дал выход своей злобе. Сначала ничего. Потом я почувствовал, что она рядом. Шуршит, идет за нами. Я велел детям лезть на дерево, а тварь бросилась на меня. Он подбирал слова. Она была белая, как белый медведь, только больше и стояла на двух ногах. — Больше, чем человек, тяжелее. — Она похожа на животное? — спросил Вулгар. Хакон ответил не сразу. — Животное? Да трудно сказать. Снег падал прямо сквозь нее. Она была какая-то расплывчатая. — Сколько ты ее видел? — Всего несколько секунд, господин, и не очень ясно. У нее маленькие яркие глазки. Последовала пауза.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 Я это сделаю. Поезжайте с нами, вам дадут поесть. Он посмотрел вверх, но воронов не было видно. К тому же вы увидите кое-что еще, что вас, вероятно, удивит. Когда отряд двинулся дальше, Джесса подъехала к Карри. — Придержи, лошадь, мне нужно тебе кое-что рассказать. Он покосился на нее. — Джесса, ты хочешь мне кое-что рассказать с тех пор, как я сюда приехал?